Глава 34. Самолет маленький, узкий и выглядит так, будто его стоит использовать только для полетов на острова. Он явно не похож на транспорт, способный перевезти пару сотен людей на другую сторону океана. Я делюсь своими опасениями с Марком, но он считает, что это всего лишь очередная попытка с моей стороны потянуть время. Чем ближе время посадки, тем меньше я хочу лететь. Как я и ожидала, полет проходит просто ужасно. Пассажиры набились, как липкие маршмеллоу, насаженные на шпажку. А бортовое питание явно покупали на развес, увидев рекламу еды для собак. «Ты с нетерпением ждешь возвращения домой?» – спрашиваю я. Марк медленно поднимает голову, который упирался в иллюминатор, и потирает глаза. Он явно не в восторге, что я прервала его дрему. Пожимает плечами и сворачивает куртку аккуратным клубочком, чтобы подложить ее вместо подушки. Он подносит мою руку к губам и нежно целует, прежде чем приготовиться к тому, чтобы снова провалиться в сон. «Я с нетерпением жду, чтобы ты вернулась домой. Я очень по тебе скучал», – произносит он с закрытыми глазами, но с широкой улыбкой, озаряющей все лицо. «Я тесно прижимаюсь к нему в надежде, что когда в следующий раз открою глаза, мы уже приземлимся в Дублине». Через несколько часов, стоило только шасси соприкоснуться со взлетно-посадочной полосой, Марк включает свой телефон. Ряд гудков, оповещающих о непрочитанных сообщениях, вызывает неловкость, ведь отчетливый звук напоминает остальным пассажирам о том, что пора достать свои телефоны и начать копаться в них. Наверное, с ним пытаются связаться с работы. Я вдруг понимаю, что не приняла в расчет бизнес Марка, когда пыталась перевести нас на другую сторону океана. Я не уверена, стоит ли мне извиниться за свое строптивое поведение или нет. Я решаю ничего не говорить, если только он сам первым не поднимет эту тему. Марк слушает голосовую почту, пока мы ждем багаж. Одни сообщения вызывают у него улыбку, а другие беспокоят, потому что он щурится, как будто кто-то брызнул ему лимонным соком в глаз. Он набирает незнакомый мне номер и просит меня подождать наш багаж а сам уходит, чтобы найти тихое место, где можно было бы поговорить. Наши сумки появляются быстро. Я гружу их в тележку и пытаюсь вести ее ровно, борясь с упрямым, демонстративным неповиновением расхлябанного переднего колеса. Я нигде не могу найти Марка. Он уже сто лет болтает по телефону, и я начинаю задаваться вопросом, не прошел ли Марк уже в зону прилета и ждет, что я тоже проследую туда. Я собираюсь протолкнуть колченогую тележку сквозь автоматические двери, как Марк похлопывает меня по плечу. «Извини», — говорит он, целуя меня в щеку. «Кому звонил?» «Никому», — бормочет Марк. «Что ж, этот никто тот еще любитель поболтать», — шучу я. Мои попытки изобразить равнодушие просто ужасны, но Марк так привык к моей любопытной натуре, что совершенно этого не замечает. «Мне нужно в туалет. Подождешь меня здесь?» — спрашивает Марк. «Конечно», — пожимая плечами я. Марк бросает свою тяжелую куртку и хозяйственную сумку поверх остального багажа. Вернусь через минуту. Проходит всего 30 секунд после ухода Марка, как в кармане его куртки начинает звонить телефон. Я достаю его и уже хочу ответить на звонок, но чуть не роняю, когда вижу, чей номер на нем отображается. Это доктор Хеммонд. Я тут же отклоняю вызов и запихиваю телефон обратно Марку в карман. Я жду, нервно притоптывая ногой. Меня переполняет искушение проверить его журнал вызовов. Я сканирую взглядом багажный отсек, как затравленный зверь. Проверяю, вдруг кто-нибудь, кто угодно наблюдает за мной. Я закатываю глаза, поскольку мое поведение нелепо. Я испытываю вину, но не настолько сильную, чтобы остановиться. Мои пальцы дрожат, когда я пробегаюсь по последним звонкам Марка. Из аэропорта в Нью-Йорке он позвонил своей матери. И почти сразу был еще один вызов на незнакомый номер. «Последний набранный номер принадлежит доктору Хемонду, и этот звонок он сделал совсем недавно. Я быстро заталкиваю телефон обратно в его куртку и стараюсь успокоить расшатанные нервы. Меня неконтролируемо трясёт, и это моя вина. Я знаю, что мне не стоило подглядывать. Теперь же, когда я это сделала, придётся иметь дело с кашей в голове, которая возникла из-за того, что я обнаружила». «Интересно, почему Марк отказался рассказывать мне, что говорил с моим врачом?» Почему первым делом, после того, как самолет приземлился, он позвонил именно ему? «Я успокаиваю себя тем, что Марк, должно быть, сообщил доктору, что ко мне вернулась память, и я больше не нуждаюсь в его услугах. Но разве это право не принадлежит мне? Как насчет врачебной тайны? Разве не стоило доставить мне удовольствие сообщить высокомерному, раздражающему врачу, чтобы он убирался с глаз? Но я все равно не могу сдержать улыбки. В любом случае, это не имеет значения». Я рада уже тому, что доктору Хемонду вообще велели отвалить. Из аэропорта мы едем прямиком на кладбище. Я настаиваю. Вопреки совета Марка, разумеется. Едем в тишине, которую лишь время от времени прерывает рёв двигателя. Каждый поворот на дороге болезненно напоминает мне о похоронах. Различные образы того ужасного дня вспыхивают в голове словно сцены из отчаянно душераздирающего телефильма. Виды и звуки, возникающие во время поездки – теперь столь же размыты, как и в тот день. Меланхоличные воспоминания настолько сильны, что не могут не перенести меня в тот момент времени, чтобы я еще раз заново испытала разрыв сердца. Я молча иду за катафалком. Ноги не чувствуют под собой почвы, но звук шагов раздается в голове барабанным боем. Марк крепко держит меня за руку, но я этого не чувствую. Все тело онемело. Я замечаю за собой, что часто тру глаза. Они раздражены и болят. Смесь соленых слез и отрицания жалят их с каждой попыткой моргнуть. Крошечный белый гробик лоркана стоит на виду в задней части катафалка. Дерево идеально отполированное и незамысловатое, укачивает спящего внутри ангела. Маленькие колокольчики и лилии цвета слоновой кости обивают крошечный белый ящик, любовно складываясь в слова «нашему сыну». Почти все это организовал Адам, Сейчас я не могу вспомнить, поблагодарила ли я его за это. Я не могу отвести глаз от окна катафалка. Всё вокруг уставлено венками от родных и друзей. Бутоны всех цветов радуги заполняют пространство в задней части катафалка. Ведь гробик слишком мал, чтобы занимать столько места. Выглядит так, как будто любимые фруктовые мармеладки Лоркана просыпались в задней части катафалка. Но мое внимание сосредоточено лишь на крошечном гробике. Пока я его вижу, он все еще здесь. Процесс дыхания перестал быть для меня произвольным. Мне приходится сознательно заставлять себя засасывать воздух в легкие. И выдыхать я забываю не реже. Но воздух, заточенный в легких, выходит из них вместе с тихими всхлипываниями. Машины сбрасывают скорость, проезжая мимо нас. Водители автоматически кивают или качают головой, замечая маленький одинокий белый гробик однако они вскоре забудут об этой мрачной сцене и вернутся к своим делам. Я ненавижу их за такую непозволительную роскошь. В нашем же случае боль этого дня навсегда останется высечена в сердцах. Надгробные камни дразнят меня, когда мы идем по кладбищу. В земле лежат девяностолетние мужчины, рядом с некоторыми покоятся их жены, прожившие полную жизнь и почившие в преклонном возрасте. Лоркан был всего лишь маленьким мальчиком, его у нас украли. Приговорили к тому, чтобы он присоединился к ним в холодной сырой земле. Внутри я гневно кричу на Господа, на мир и на все, что в нем. Я стою на краю открытой могилы. Черные дрозды пролетают над головой. Да как они смеют, думаю я. Как смеют они летать сегодня? Сегодня весь мир должен замереть и скорбеть. Антикварная скрипка трепещет под ее дрожащим подбородком. Звуки песни Эрика Клэптона устремляются ввысь, когда несущие гроб опускают крошечный белый ящик все глубже и глубже в сырую землю. Это прекрасная песня, но я ненавижу эту музыку всеми фибрами души. Я переношу вес тела в ноги, твердо пригвождая их к земле. Я теряю самообладание, но мне все равно. Я не собираюсь прощаться с нашим маленьким мальчиком. Не сейчас, не когда-либо. Я бросаюсь вперёд, расталкивая всех на своём пути. Яростно вырываю скрипку из рук молодой девушки и после этого бросаю её на зим. Все смотрят на меня. Кто-то прикрывает ладонями рот, кто-то охает или перешёптывается, но никто не пытается меня остановить. Я бросаюсь на несущего гроб. Я тяну за канаты в его руках в наивной попытке спасти Лоркана от жестокой участи, которую уготовила ему судьба. Марк хватает меня за талию и оттаскивает. Я отбиваюсь и кричу. Мы вместе падаем на землю. Наши тела переплетены, и каждый из нас сломлен не меньше другого. «Мы на месте», – произносит Марк, паркуя машину у ворот кладбища. Я нехотя иду за ним, когда мы проходим через кладбище в поисках одинокого надгробного камня. Он холодный и неприветливый. Непослушный бурьян обвивает нижнюю часть гранитной глыбы. Лоркану бы не понравилось, думаю я. Разумеется, ему бы не понравилось. О чем я только думаю? Ни одному пятилетнему ребенку не должен нравиться его надгробный камень. Все это так неправильно. Он был всего лишь маленьким мальчиком. Я кляжу на могилу слева от меня. Она в прекрасном состоянии. На ней лежат свежие цветы и множество плюшевых мишек и игрушек. Очевидно, что какая-то убитая горем мать приходит сюда каждый день. Я стираю с лица обильные слезы и пытаюсь прочесть нежную надпись, выгравированную на камне. Имена различить трудно, ведь вид закрывает множество цветов, и я не смею тронуть их. Эйвин Луиза О'Рург. Умерла 3 ноября 2014 года в возрасте 29 лет. Любимая жена и преданная мать. Вечно любима, никем не забыта. И еще одна надпись, выгравированная прямо под ней. Роберт Дэвид Орурк. Умер 3 ноября 2014 года, в возрасте трех лет. Спи спокойно на небесах, вместе с мамочкой, маленький мужчина. Папочка тебя любит. Я не могу оторвать взгляд от этих слов. Я читаю и перечитываю их. Может, этот маленький мальчик завел себе нового друга? Может, на какой-нибудь детской площадке, там, наверху? «Лоркан сейчас играет в веселую игру. Может, он не одинок? О, Лоркан, хотела бы я занять твое место. Лучше бы я умерла. Не хочу, чтобы ты был одинок», – шепчу я, опускаясь на колени на холодную землю. Я оглядываюсь на Марка. Он кивает. Я знаю, что его сердце тоже разбито. Я знаю, что он хочет именно этого. Он хочет, чтобы я поговорила с Лорканом. «Я знаю, как сильно ты боишься темноты, Лоркан». Я надеюсь, ты набрался храбрости и не боишься. Я скучаю по тебе. А ты по мне скучаешь? Ты меня видишь? Я хочу взять тебя за руку. Вот бы ты мог вернуться домой, потому что мне нужно тебя обнять. Мне нужно тебя обнять, шепчу я могиле, как будто маленький мальчик услышит меня через толщу земли. Он мне не нравится, говорю я, поворачиваясь лицом к Марку. Он подходит ближе ко мне и сжимает мою руку сжимает до боли. «Я имею в виду надгробный камень. Нужно наклеить на него стикеры с Микки Маусом. Лоркан любит Микки Мауса. Ты это знаешь». «Мы можем привезти стикеры», – произносит Марк с печальной улыбкой. «Можем съездить за ними в магазин прямо сейчас, если хочешь». «Ты поезжай. Я не могу оставить Лоркана одного. Он ведь боится темноты, помнишь?» Марк тянет меня за руку, и я понимаю, что он хочет попытаться увести меня отсюда. Я не поддаюсь ему. Я не хочу уходить. Я не могу стать ближе к Лоркану, чем сейчас, и планирую остаться здесь навсегда. Я представляю, как раскапываю землю, открываю крошечный ящик, в котором он лежит, и крепко обвиваю руками его бесценное маленькое тельце. Боже, как больно! Мне физически больно дышать. Я даже и не думала, что можно хотеть чего-то так сильно. Все органы чувств говорят тебе о том, как сильно ты этого хочешь. А голова жестоко напоминает, что ты никогда не сможешь это иметь. Я просто хочу отвести Лоркана домой. Когда Лоркан родился, и я впервые взяла его на руки, он инстинктивно ухватился за мой палец своей маленькой ручкой. В тот миг я была невероятно счастлива. Я поцеловала его мягкий лобик и пообещала, что буду любить его вечно. Вечность не должна была быть такой недолгой». Марк нежно берет меня рукой за подбородок и поворачивает лицом к себе. «Лаура!» Он замолкает, может, ожидая, что я откликнусь, а может, что я обращу на него внимание. «Нам нужно ехать домой. Пора». Я не могу бросить Лоркана. «Я больше не справлюсь в одиночку, Лаура», признается Марк. «Я еще ни разу не видела, чтобы почти 183-сантиметровый Марк казался таким маленьким». Он сгорбился, как старичок, Я тоже потерял своего ребенка. Мне тоже больно, процеживая он сквозь сжатые зубы. Я знаю, что он не злится на меня, но на какой-то миг кажется, что злится. Я не стала бы его винить, если бы он меня возненавидел. Это моя вина. Я стала причиной этому. Я забрала у него все. Я хочу лечь в постель и больше не просыпаться. Потому что, может быть, тогда невыносимая боль, которую я испытываю, ежедневно. «Отпустит. Но я не могу. Я обязан быть сильным. От меня зависит столько людей. Я не могу развалиться на части. Я хочу этого. Хочу каждую секунду, каждого дня. По большей части я обязан быть сильным ради тебя». С каждым словом глаза Марка все больше наполняются слезами. «Я разваливаюсь на части. И мне нужна помощь, Лаура. Прошу, помоги мне». Я встаю и беру Марка за руку. «Прости», — говорю я. Я извиняюсь за все разом, но потому, как Марк сжимает мою руку, я понимаю, что он это знает. «Я хочу тебе кое-что показать», — говорит Марк. Мы с Марком рука об руку идем в дальний конец кладбища. Я гляжу на могилу Лоркана, пока она не исчезает из виду. Марк мне не мешает. Он просто ведет меня, а я следую за ним. Мы доходим до маленькой, менее ухоженной могилы, находящийся отдаленно от остальных, под большой плакучей ивой. Могила представляет собой небольшую насыпь, которая утрамбовалась с течением времени. Изящный деревянный крест обозначает изголовье могилы. Здесь нет ни цветов, ни мишек, но квадратик земли маленький. Это тоже детская могила. Интересно, что за мать оставила своего ребенка лежать в сырой земле и ни разу не пришла навестить могилу? О бедном ребенке так жестоко забыли, Я пытаюсь прочесть выцветшие надписи, начертанные на кресте белой краской, но слишком много букв впало жертвой плохой погоды. Они смыты дождем и ветром. Имени здесь нет, только дата. В этой забытой всеми могиле лежит новорожденное дитя. «Зачем ты мне это показываешь?» – спрашиваю я. Марк непонимающе смотрит на меня. «Разве мы недостаточно выстрадали? Нам не нужно этого видеть, Марк. Я разворачиваюсь, чтобы уйти» но Марк кладет ладони мне на плечи и разворачивает обратно. «Смотри», — говорит он. «Я смотрю», — смягчаюсь я. «Ты пытаешься показать мне, что и другие выстрадали то же, что и мы. Я знаю это. Мы не первые люди, потерявшие ребенка. Но легче от этого не становится». «Ты не смотришь, Лаура. Не видишь». «Я хочу уйти», — произношу я дрожащим голосом. Из-за смеси страшного холода и сердечной боли Мне тяжело выстоять на ногах, и я подумываю о том, чтобы сдаться. Я хочу упасть на землю и просто больше никогда не вставать.